Елена вышла в столовую. Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову и, глядя на то место, где некогда на буфете помещалось стопкой двенадцать тарелок. Мутно-голубые глаза выражали полную скорбь. Николка стоял напротив Лариосика, открыв рот и слушал какие-то речи. Глаза у Николки были наполнены напряженнейшим любопытством. «Нету кожи в Житомире», растерянно говорил Лариосик. «Понимаете, совершенно нету. Такой кожи, как я, привык носить, нету. Я кликнул клич сапожником, предлагая какие угодно деньги. Но нету. И вот пришлось». Увидя Елену, Лариосик побледнел, переступил на месте и, глядя почему-то вниз на изумрудные кисти капота, заговорил так. «Елена Васильевна, с сию минуту я еду в магазины и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 И сразу по глазам его было видно, что у Турбиных ему очень нравится, и никуда он уходить бы не хотел. «Все устроено», — ответила Елена, и милостиво кивнула. «Мы согласны. Оставайтесь и устраивайтесь. Видите, у нас какое несчастье». Лариосик огорчился еще больше. Глаза его заволокло слезной дымкой. «Елена Васильевна!» — с чувством сказал он.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 Почему ж такая спешность, воскраснее спросила Елена. Это можно было бы и после. Лариосик горячо запротестовал. Нет, нет, Елена Васильевна, вы уж, пожалуйста, примите сейчас. Помилуйте, в такой трудный момент деньги всегда остро нужны. Я это прекрасно понимаю. Он развернул пакет, причем изнутри выпала карточка какой-то женщины. Лариосик проворно подобрал ее и со вздохом спрятал в карман. «Да и лучше у вас будет. Мне что нужно? Мне нужно будет папирос купить и канареечного семени для птицы».